Такой неожиданный поворот событий заставил торроса призвать на помощь всю свою изворотливость. Взглянув на пенящуюся воду, в которую грозило бросить его королева, он вскрикнул, точно увидел там что-то ужасное, упал на одно колено и закрыл руками искаженное притворным страхом лицо. Королева повернула голову и посмотрела в направлении его взгляда. Это как раз и нужно было Торрусу. Он точно тигр! Прыгнул на нее, схватил за руки и вырвал кинжал. Он натер с лица пот и перерывисто дышал, еще не сумев полностью овладеть собой. А королева с любопытством, но без всякого страха смотрела на него. — Ты — исчадие ада! — злобно прошепел он, все еще трясясь от ярости. — Ведьма, промышляющая силами тьмы и всякой чертовщиной. Однако ты женщина, рожденная женщина, и потому смертна. Ты такая же слабая, как все смертные и все женщины, а потому я предоставляю тебе право выбора. Либо ты будешь брошена в водоворот и погибнешь, либо... — Либо что? — переспросила она. — Либо... Он помолчал, облизал пересохшие губы и выпалил. — Нет! Клянусь Божьей матерью, я не боюсь. Либо ты выйдешь за меня замуж сегодня же. Выбирай. «Ты хочешь жениться на мне ради меня самой или ради сокровищ?» «Ради сокровищ», — нагло признался он. «Но в книге жизни написано, что я выйду замуж за Фрэнсиса», — возразила она. «Ну так что же, мы и перепишем эту страницу в книге жизни». «Как будто это можно сделать», — рассмеялась она. «Тогда я докажу, что ты смертная, и брошу тебя в этот водоворот, как ты бросила цветы». В эту минуту Торрес был положительно неустрашим. Неустрашим от того, что старое крепкое вино горячило его кровь и мозг, а еще от того, что он был хозяином положения. К тому же, как истый латиноамериканец, он не мог не наслаждаться такой сценой, где у него была возможность покрасоваться и дать волю своему красноречию. Внезапно он вздрогнул, услышав легкий свист королевы. Так латиноамериканцы обычно зовут слуг. Он подозрительно покосился на королеву, потом посмотрел на дверь в спальню и снова перевел взгляд на нее. На пороге, словно призрак, торрос смутно видел его краешком глаза, появился огромный белый пес. В страхе торрос невольно попятился, но нога его не нашла точки опоры, и не удержавшись, он полетел вниз головой в пучину. Торрес отчаянно закричал и уже из воды увидел, что пес прыгнул вслед за ним. Хотя Торросы был хорошим пловцом, он почувствовал себя в водовороте беспомощной соломинки, а та, что грезит, перегнувшись через перила галереи и точно зачарованная, глядя вниз, увидела, как Торроса, а затем и собаку, втянула в водоворот, из которого нет возврата.